أضبطوا يا جماعه اكسل في دوه السلفيه هي الفرقه الناجيه واهل السنه والجماعه دعوه السلفيه الدعوه السلفيه ماذا بالضبط موسيقى موسيقى موسيقى انسترومنت موسيقى харам или халял, то есть конкретно. Музыка современная, старая, любая мускиница. Да. Харам. Ра, ра, харам. Вот это. А то, что касается вот брата, вопрос, что там хадисов много, да, вот. Не знаю, что человек как вы вытащит правду или как понимать. Конечно, это не знаешь, человек не сможет. И только хадис, даже караная, ая из карана или любую книгу Он что делает? Он спрашивает: "Знаешь, а?" А. А. Хмм. Он он спрашивает: "Знаешь?" "Знаешь почему?" Что от них спрашивали, люди? Не знающие люди. Вот тогда так делаешь. Когда хадисы ходят, я не говорю, что идите сами читайте хадисы всё. Не, не, это не правильно. Или нефти сейчас такое мнение говорит. Книги не надо читать, учёным. Учёные там предатели или так далее, там если не такие, там Джахильские, там маники говорят. А. Учёно надо, учёно слышать. Сразу термины смушался. Надо объяснения там, правильное понимание, понимание. <связь> Это только э, дорогой учёнок, только можно. Поэтому вот хадисов много ты спрашиваешь. Даже вот масхаб э, он когда идёт, вот в каком-то рамке, да, каком-то с муслим, аххабами идёт. Это не значит, что ты всё, возьми учёных, не бросай. Но Нет, всё равно, даже люди, которые на сабы идут, они мы. тоже нуждаются в вопросах. Вопросы нуждаются. У них вопросы есть. То есть, кого спрашиваешь, знающим. Вот так. Опять же, они опять опровергают, у них ничего не принимают сразу хадисы. Он не мучит ахид, он не образовывает арабский язык, не знает. 20 хадисов не может передать э, с передатчиками. и все уновали, что это кафиры, это джахи. Это неправильно. Это это это, это маленькие это делают, это да, это маленькие, это маленькие делают. Так не, с другой стороны, правильно ли ссылаться на хадисы? Нет. Правильно ссылаться можно, если достоверный учёный есть, да ты читал. Это читал. Можешь сказать, что вот я читал, что этот хадис объясняет так учёный. То нечего, это не значит, что ты мальчи. Не. говори, то что знаешь, точно. Что мы будем, да, скажем. Да. Пророк Саллаллах сказал, сказал, что: "Бальгани валя вая. А ты знал, даже хот ая передати. Но это не значит, что возьми, говори, что пополнее, который знаешь после знания, потому что слово поступает после знания. Сейчас наоборот. Поступок слова до знания. Поэтому ошибка по многу ходит. Пошёл что не по не знание Аллаха просить для. Да. Смотрит как. Если ты делочный знает это, а кто-то hüküm ну, да ищни знает. Потому что а каждый вещь свой это я человек. Свой человек, свой уровень. Если ты всё поставил место учёных и всех там кафир мштаи там. Бля. Как будто ты Гази пророк. Конечно, это он мальчик, он маленький такой так, вот так делал. Маленьким даёт, когда он говорит: Что он ложку взял, он всё, порчит всё. Говоришь, Василий, на мой маленький даёшь ложку, говорит, э, курши суп или борщ, что он сделает? Спачкал весь всё. И тот, который не знает, что заходят в дела исламские вот шариатские темы, он как этот маленький взял ложку и кушать суп. Понятно? Даже не смог, что он покушать. Вот как Маулюд, как он? Маулитный да? можно его. Ну, Гаулюд, значит, вот проводить. что, вот что, любой вопрос, если что-то будет. Сравните время пророков и сахаба. Вот Маулюд день рождения. Пророк, саллаллах алейхи ва саллям, не делал себе день рождения. Ей не сказал, что делаете. И те люди, которые первые люди с ним были, больше нас любили его, доказывали своим поступками, своей жизнью. Они не делали для него момента. Делали. Не делали, делали? Не делали, да. Вот Абабакар пришёл, он не сделал. Омар пришёл, не сделал. Осман пришёл, не сделал для рождения. Али пришёл, не сделал. Поэтому, если они не сделали, надо не делать. Вообще-то, потом это появилось, это где-то в 4 веке. Это вот... В Египте, да, по-моему? Да, в 4 веке, там, убейдили, убейдили. Какое-то государство было, убейдили, убейдили. они сделали, и, они сделали. Это берётся вот нига исламского государства, да. да, не. Да-да. Просто они хотят делать, что как давят. А вообще-то вот это э, рождение это всё прошло, прошёл от христианства. Да, потому что они это делают. Потому что они прошёл, а это хотят... от этого, вот наши тоже, наши тоже начали там, как, особенно вот с Софией той, не знаю, что там с рождением да. пророка да. саллаллахи алейхи и саллям. Ещё мы не говорим, как происходит это всё. Ой, не знаю, были ли или были часто ли или слышали там там, я не говорю, там бида, там сколько штук там бида делают. Там конце открывают окно, да? Стоишь сейчас, пророк саллаллаху алейхи ва саллям Сал -Сал заходит в эту комнату. Это всё театр сказки. Позовили. Так лежат. Оставляет место для пророчества. Не знаю. Это не правильно, брати. Поэтому день рождения не только пророка, даже себя неправильно вести. еще чем тем более пророку или сахаба. Понятно братья? Да. Ну говоришь брату, то да, вот это да, может типа будет ознакомление, типа давать сделаем, что тут плохого? Что не, тут намерение плохого? как будто не ну, маули, а собираются. Ну и песни петь не будем. Тебе будем собраться как маулид, вот. Всех мы собрем и будем про жизнь пророка. Намерение это хорошая вещь, но намерение должно соответствовать шариату. А, не так что. Когда если мы откроем эту дверь, у каждого может хорошее намерение быть и что-то попал делать. Это намерение хорош, когда вы это не значит, что ты что попал может делать. Это в рамках шариата. Шариат что дозволил, делаем. Что не дозволен, не дела. Так что если у тебя намерение правильно, потому что пророк Аллах нам сказал, что дамовидение это ад. Где это ад? намабиджне. Поэтому пророк Аллах шана сказал, что что после нас эта религию добавит, это не принимается. Это ясно. Это ясно. Поэтому если даже намереваешься, хорошее это нельзя, что что попал дело против ислама. Или нету исламити делаешь. Это неправильно, братья. Понятно? Конечно, еще, есть дават аль-хамда от монога доро, который дозволен исламом. Брат, Аллах на. Вот правда. Ну, это не даётся вот, ну, всегда у нас нет возможности, да, вот, делать всегда собрания ну, и что-то такое. Ну, именно в такие времена нам даёт возможность. Не, понятно, понятно. Да... Этого да, на что да эта вода? На что да эта вода? Но можно использовать эту воду. Всё равно нельзя взять метод давата этим путём.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 не... Всё. Когда Когда когда ты... ты делаешь, значит, Значит, значит, это это аята выходит. выходит, Там там же Что человек делает, И это раз. Это раз. И второй тип пророка противёж. Значит, вышел, что хорошие там вещи были. Пророк Саллаллаху аляйхи и саллям нам не сказал. Это не правильно. Или Аллах субханаху ва тааля, поэтому онихтра братья, нихтра мусульмане, они нововведения нормально смотрят. Не это я всё так посмотрел на нововведения хуже, чем это даже грех. Говорят, что даже Имам Шафи говорит, что Имам Шафи рахмахуллах, я согласен с грехом выйти в день сюда перед Аллахом. Но не хочу выйти на оведение перед Аллахом. А там лучше говорить о грехов, чтобы с гору уху. Да. Вот. Да. Да. Ну я язык немножко. Кундудара. Это кажется понятно, да? Я. Всё. Альхамдулиллях, хорошо, что я дошёлса. Меня же мой по-русски слышали. Да. Вообще-то, гёсы с семьи. Один я есть как дела? Всё нормально. А, Егор,sentiment, он нашет трудность. Там слова надо выбрать. Это технически. Да, да, да, да. Сложно, тяжело. Серьёзная тема говорит. Потому что там если слова правильно надо привести.